Глава 19. На пути к пагоде Спустя несколько минут Кай наконец-то очнулся. Лириц посла его от яда, исцелила плоть и выжгла эликсир Дианы, однако боль все равно никуда не делась. Астральное тело воина как было поврежденным, так и осталось. Конечно, в теории пламя прародителя фениксов могло исцелить даже такое. Но тратить еще десятки лет жизни ради сюзерена Лилит не стало, прекрасно зная, что тот и сам может исцелить подобные раны. Придя в себя и кивнув девушке, Кайзер сразу же занялся делом. Сотворил странную энергию из инь и ян, влил ее в искру и, получив огромное количество энергии души, стал восстанавливать астральное тело. Процесс сей был давно откатан и натренирован до идеала, так что никаких проблем не возникло. Выделив один из параллельных потоков сознания, Кай позволил себе немного отвлечься и приоткрыл один глаз. «Спасибо», — искренне произнес он, взглянув на Лилит. «Не знаю, как ты это сделала, но лишь благодаря тебе я еще жив». «Я достойна награды?» — ехидно улыбнулась девушка. Как иерарх, ты имеешь доступ практически ко всем ресурсам Храма Вечного Пути. Мне сложно представить, чем я вообще могу поблагодарить тебя. Тогда, может, отменишь условия нашего поединка?» С задумчивым, но лукавым видом предложила она. Кай задумался. Ранее он считал, что уже вроде как превзошел Лилит и в силе, и в мастерстве, Но сегодня она неожиданно продемонстрировала какую-то совсем ужасающую мощь. Таким образом, с одной стороны, теперь парень был больше не уверен, что сможет справиться с ней в случае чего. Не сейчас, когда весь его запас рун обновления почти полностью исчерпан. Ну а даже если он и сможет победить девушку, например, благодаря слиянию с Виолой, чему последняя, правда, еще не обучилась то воительница все равно сможет доставить немало проблем храму, если неожиданно предаст. Кроме того, не стоило забывать еще и об артефактах Лилит, благодаря которым секте восходящей звезды удалось отразить поползновение синдикатов. С другой же стороны, до сегодня Лилит ни разу не проявляла непокорности и была максимально лояльна. Конечно, правила не позволили бы ей предать Кая или как-то иначе вредить, однако условия вассалитета не были прописаны настолько идеально, чтобы учитывать абсолютно все возможные лазейки. Другими словами, будь девушка действительно зла на Кая и не желай она подчиняться, то делала бы ровно столько, сколько обязывал ее договор. Собственно, поначалу большинство других покоренных парнем лидеров фракций так и поступали. Они не перечили приказом сюзерена и не нарушали условия вассалитета, но самостоятельно служить даже не думали. Вспомнить хотя бы тот факт, что в качестве первой дани они отправили в храм наименее талантливых учеников, то есть служили через силу, хотя и не заигрывались. Все они прекрасно понимали, что откровенный саботаж повлечет за собой печальные последствия. Но Лилит была другой. Она спокойно приняла свой новый статус вассала и служила Каю на совесть, особенно когда присоединилась к храму Вечного Пути. Ее верность выходила за рамки одного лишь договора. Она проявляла инициативу, помогала развивать храм, создала пуф в его нынешнем виде и совершила еще немало других полезных дел. Конечно, все это могло быть лишь одной большой игрой. Но учитывая тот факт, что Лилит явно могла найти лазейку в условиях вассалитета и не спасать Кая от яда, так-то ее вообще здесь не должно было быть. Уже говорил в пользу того, что ее намерения и поведение искренни, что она не враг и не планирует предавать. «Мне нужно время, чтобы подумать», — в итоге ответил Кай, решив сперва восстановиться. Тем не менее, Лилит все равно удивилась, ведь она подняла эту тему скорее в шутку, нежели всерьез. «А пока у меня есть к тебе пара вопросов. Во-первых, как ты нарушила приказ? Я же сказал вам возвращаться». Лилит усмехнулась, по привычке заправив волосы за ухо. «Цитирую», — произнесла она. «Отправляйтесь к кораблю и уходите отсюда». А потом еще было... Как я и приказал ранее, вы возвращаетесь домой. Но ты не сказал, насколько далеко нужно заходить отсюда, не уточнил, что значит «домой» и, конечно же, не сказал, когда все это делать. При такой неопределенности я имела полное право интерпретировать твои слова по-своему. Я отплыла со всеми довольно далеко от Кроноса а дальше меня уже ничто не сдерживало. Шоу запустил перенос Кайзерс-Арку, а я покинула его корыто и направилась в бездну. Понятно, мысленно кивнул Кай, ожидавший примерно подобного ответа. Она обманула свое сознание, заставив себя не понять действительно далеко не самый конкретный приказ. Разум принял это, и правила не смогли ей помешать. Для мастера ее уровня и возраста такое не должно представлять трудностей. Хотя, вероятно, что-то посерьезней даже ей не удалось бы провернуть. Условия василитета я прописал довольно детально, пусть и не идеально. «И ты так спокойно мне об этом говоришь?» – изогнул Кай бровь. «Не вижу в этом проблемы. Пожалуй, лилит плечами. Если бы я так не сделала...» то не смогла бы спасти своего суверена. Разве это не приоритет? Что, кстати, тоже имело вес. Возможность помочь Сюзерину приоритетнее его приказа, если только приказ не является абсолютным. Что ж, ты права. Не стал отрицать войн. Но почему ты вообще решила пойти за мной? Сложно объяснить. У меня было странное предчувствие. «Интуиция никак не давала мне покоя. Стоило вспомнить, что ты отправился в бездну с тем монстром». «Ты про Грина?» В ответ Лилит лишь поморщилась. «Хорошо. Тогда второй мой вопрос. Как ты попала сюда?» «Войти на дорогу претендентов могут лишь воины не старше четырехсот лет». «Ну, так мне и нет четырехсот», — невозмутимо сообщила девушка в каком смысле слегка опешал кай в прямом мой коэффициент развития равен примерно двум с половиной поэтому я небесный монарх которому меньше четырех веков два с половиной изумился парень столь высокий коэффициент означал что лилит понадобилось всего два с половиной года чтобы из обычной смертной стать заклинательницей Разве это не уровень топ-гениев центрального мира, уступающих лишь детям божеств и небесным чудом? Что она делает в мирах испытаний? А еще ее внешность, наш странный поединок за секту, где мне словно поддались, и ее лояльность. Я на время отложил эти вопросы, но вот они вновь всплыли. Кроме того, нужно помнить еще и о той жуткой силе, Что она продемонстрировала в бою с Дианой и которой смогла уничтожить даже я Троузина столько секретов в одной личности. Я, конечно, тоже не подарок, но ведь она так похожа. Столикой грусти и ностальгии! Вспомнил он лицо давно почившей матери. И тем не менее, неповторные расспросы после превращения ее в вассала. Ни даже косвенные проверки рунами истины не дали никакого результата. Она просто гений из какого-то там мира Широн. Но все равно верится с трудом. Разве бывают такие совпадения? С этой девушкой нужно держать ухо востро. И как же такой гений мог родиться аж на границе срединных и ближних миров? Все же не сдержался Кайп. — Возможно, я ребенок божества и небесного монарха. Кто знает? Я своих родителей не помню. — Конечно. Это какого же уровня должно быть божество? — Безграничный? Но что ему делать в такой дыре? Да и кто вообще бросил бы своего ребенка, если ему передал такой талант? — Возможно. В конечном счете, — ответил Кай, решив закрыть тему. На этом разговор сам с собой и стих. На исцеление астрального тела у Кая ушло почти 20 минут, а затем еще час он отдыхал. Конечно, восстановить все силы и вернуться на пик могущества так быстро воин не мог, но и тянуть больше не желал. О задании Грина он не забыл. К сожалению, регенерация не вернулась. Пламя прародителя фениксов смогло лишь снизить срок ее восстановления в пару раз. С другой стороны, все остальные способности линии крови Кая продолжали действовать. В любом случае, экспериментальный препарат зарекомендовал себя на слабу, сумев уничтожить аж 70% столь могущественного яда. Конечно, цена тоже оказалась велика, но как инструмент последнего шанса настой отлично справился. Собственно, он так и назывался – последний шанс Гидры. Плюс это ведь был лишь экземпляр псевдобожественного ранга, хотя имелись у Кая в запасе версии и посильнее. Если бы не ограничения дороги претендентов, то, возможно, ему бы даже и не понадобилась помощь лилит с уничтожением яда. К слову, если раньше в алхимии на основе собственной линии крови Кай использовал лишь ее и холод пустоты с ян, из-за чего препараты ограничивались тем рангом, что был у этих концепций парня, то относительно недавно он, наконец, начал экспериментировать с различными сторонними ресурсами. Подбирая подходящие духовные растения, он пытался дополнить ими препараты и заменить свои концепции, что было довольно непросто. Все-таки не существовало растений, что хранили бы идеально чистую стихию. Даже в искусственных условиях их сила изменялась под воздействием пути дерева, от которого было невозможно избавиться. Именно поэтому для разных рецептов использовались разные ресурсы, даже если они относились к одному и тому же элементу природы, из-за чего создание новых препаратов дополнительно усложнялось. Играло роль не только плетение, но и ингредиенты. Вскоре Кай и Лилит покинули хранилище девушки, вернувшись в тот самый сектор. За время их отсутствия здесь мало что изменилось. Лишь уменьшилась в размерах область параллельного пространства, созданного Дианой. Оно не рассеялось сразу же с ее гибелью, благодаря чему Кай с Лилит и могли спокойно провести больше часа в ее хранилище. Ведь за это время данный сектор успел посетить далеко не один воин, но повисший в воздухе черный шарик пространственного кармана никто из них так и не обнаружил, тот остался в параллельном пространстве. Взглянув на обугленные куски тела и голову с перекошенным лицом, Кай внутренне помрачнел. «Неприятно. Я, конечно, не неженка, но поимели меня знатно». Криво усмехнулся он. «Тем более такая тварь. Фу!» «Зачем она так поступила?» Увидев, куда смотрит кайзер, спросила Лилит. «И откуда такая сила?» Та Диана фон Эверштейн, которую я помню, была как минимум на четыре шага слабее, а потом еще и странная трансформация. Не знаю ее точные мотивы, но это уже не Диана. Вдруг сурово ответил воин. Эверштейнов ждут тяжелые новости. — О чем ты? — удивилась девушка. — По пути расскажу. Идем. Кивнул он на каменную стелу. Вернувшись в основное пространство, они приблизились к артефакту. Лилит достала свою игральную кость, а затем вместо броска передала ее кайзеру. Их кубики слились, и они стали членами одной группы. Теперь им предстоит путешествовать вместе, а их испытания усложнятся и станут командными для двух человек. Проще от этого особо не станет, но зато все ории, валюту дороги претендентов, будет получать именно лидер группы, в данном случае Кай. Единственные минусы – команду невозможно создать раньше 15-й клетки, и она не может в полном составе попасть в сад. Такое право остается только у ее капитана. Естественно, покидать группу тоже запрещается. Собственно, из-за этой возможности культисты и их оппоненты из Белума и отправили сюда так много гениев. Все для того, чтобы те объединялись в группы, тем самым передавая свои ории лидерам. Все же товары в алтарях сада довольно дорогие, а в одиночку много заработать физически не выйдет. Кай и Лилит объединились по этой же причине. Вернуться девушка все равно не могла, а так она хотя бы принесла больше пользы. Конечно, оставался великий соблазн тоже попасть в сад, но, как ни странно, Лилит поставила общие интересы превыше личных. Да и не строила она планов идти туда. В первую очередь она ступила на дорогу претендентов ради Кая. На брошенном кубике выпала двойка. Войны мгновенно исчезли. Измерение пагоды небесного возвышения находилось далеко за пределами Ойкумены и вмещало в себя не только гигантскую молочно-белую башню, больше похожую на кристаллический столб, но и сразу три дороги претендентов, по одной для каждой из миров испытаний. В конце концов, выбросы рунного тумана и открытие бездны происходили не только в Инсулае. Так или иначе, но каждая из трех дорог была в некой мере справедлива. Если на нее ступал воин, находившийся ниже ключевой ступени своего мира, элементалисты в Инсулае священные лорды Ферокси и небесные монархи в Белуме, то он получал дополнительные игральные кости. Чем ниже ступень, тем больше. Конечно же, испытания тоже подстраивались под уровень развития война. С одной стороны, уступающие в ступени мастера продвигались быстрее и могли первыми добраться до пагоды. С другой, их шанс выжить в этом месте был крайне низок, Ибо даже самый посредственный гений более высокой ступени уже представлял для них смертельную угрозу. Кроме того, из-за своей скорости такие участники не могли набрать много орий, а в командах с более сильными становились лишь обузой, поскольку испытания подстраивались не под средний уровень развития мастеров в группе, а банально под развитие большинства ее членов. То есть, если девять из них пиковые небесные мастера, а десятый пиковый элементалист или даже священный лорд, то пройти испытания ему все равно будет не дано. Эти испытания хоть и командные, но все равно устроены так, что требовалось подтвердить и собственную силу. Бесполезные участники просто не могли пройти и банально погибали. Таким образом, посылать на дорогу претендентов кого-то ниже ключевой ступени мира можно было лишь с целью его личного усиления в саду. Но учитывая гигантский риск, а также то, что фракции в первую очередь нуждались в наиболее дорогих товарах для всей организации, то уже давным-давно никто не пользовался подобной возможностью. Вот только выбора у рио не было. Точнее, либо смерть в глубинах жуткой пасти, а то и что-то похуже. Либо дорога претендентов. Но ему повезло. В бездну он спустился сразу после культистов, а на кубиках в сумме выбросил девятку. Таким образом, он не просто миновал первые шесть секторов, где адепты оставили часть своих гениев, дабы задержать коалицию трех других фракций Белума, но и даже слегка обогнал служителей культа, сумев ни с кем из них не столкнуться. Осознав, как ему повезло, Рю решил не упускать возможность выжить. Пока он сохраняет лидерство, остается первым, ему не грозит встреча с кем-либо. Опасность представляли лишь испытания. Увы, Рю не обладал бесконечной выносливостью, не имел большого запаса редких ресурсов, да и к тому же являлся всего лишь мастером шести малых звезд. Испытания же были одинаковы для всех одиночек. На них влиял лишь уровень развития воина, но не его сила или мастерство. В итоге, несмотря на получение сразу двух кубиков, после каждого испытания Рю начал замедляться. Он выжимал из себя все соки, но едва справлялся, получая минимум орий. А главное, тратил уйму времени на восстановление, невольно позволяя другим игрокам себя нагонять. Отслеживать это он мог с помощью каменных стел которые показывали ему других мастеров на дороге претендентов. Это была привилегия первого в гонке. В конечном счете, некто, продвигающийся по абсолютно каждому сектору и делающий это с безумной скоростью, оказался буквально в шаге от Рюараки. Увидев это на стеле, парень запаниковал и решил начать новое испытание, не успев толком восстановиться после прошлого. Последнее время ему везло с костями. Так что служитель храма надеялся вновь выкинуть что-то больше десятки и тем самым резко оторваться от незнакомца. «Сраные кубики!» — выругал царю, когда на костях выпало две тройки. «Ладно, тот монстр хотя бы по одной клетке движется. Думаю, я еще могу оторваться». К сожалению, заклинатель себя переоценил. Толком не восстановившись, он очутился где-то неподалеку от извергающегося вулкана. Нестерпимый жар, мощные подземные толчки, способные переломать ноги смертному, и разлитый в воздухе ядовитый газ. Все это мигом обрушилось на вдруг лишившегося большинства сил парня. Все вокруг было пропитано огромным количеством энергии и частиц законов. Столь масштабная зона испытания говорила лишь об одном – Простым оно точно не будет. Он едва не провалился. Данное испытание позволяло получить аж 100 орий при идеальном прохождении, поэтому оказалось безумно длинным и трудным. Овы Рюс сумел выполнить лишь самый минимум, заработав только треть этой суммы. Больше оставаться в этом аду он не имел сил. Серьёзно пострадав и даже потеряв правую руку, Он наконец-то перенесся в нужный сектор. Моментально удостоверившись, что рядом никого нет, обессиленный парень повалился на пол. Сейчас ему не хотелось даже думать, не то что двигаться. Пролежав так минут пять, Рю наконец взял себя в руки и выпил очередной целебный препарат. Их у него было немного. Он так дороге претендентов не готовился, но пока еще хватало. К несчастью, восстановить руку такая слабая алхимия не могла. Для регенерации закаленной плоти требовалось либо пройти дополнительный курс лечения специальными настоями, созданными для конкретного воина, либо использовать эликсир как минимум псевдобожественного ранга. Увы, ни того, ни другого урю сейчас не было. А даже если бы и было, то первый способ все равно потребовал бы немало времени – а вторым лично он воспользоваться не мог. Тело и душа пикового заклинателя выдержали бы максимум пик императорского ранга. Конечно, если речь шла об алхимии или артефактах. Так как их плетения не имели хозяина, либо роль хозяина в управлении была минимальна, то выплескиваемая ими сила никем не контролировалась и действовала довольно грубо. Вот почему услуги лекарей-воинов знающих медицину и умеющих аккуратно использовать высокоранговые техники даже на слабой плоти смертных, всегда оставались более востребованными, нежели целебная алхимия и артефакты. Так или иначе, Рю не унывал. Во-первых, его астральное тело уцелело, а это самое главное. Но, во-вторых, он в конце концов владел полным подчинением, И пусть парень только недавно начал осваивать его, он все равно уже знал, что с помощью этого навыка можно регенерировать даже закаленную плоть. Конечно, поначалу она будет слабее прежней, да и придется потратить часть закалки остального тела, использовав ее в качестве ресурса. Именно так и делал тот же Чак, после чего возвращался к пику силы алхимии. Но это в любом случае лучше, чем вообще ходить без руки. Кроме того, данная ситуация давала неплохую возможность потренироваться в управлении полным подчинением. Рю старался видеть в случившемся хоть какие-то плюсы. Поднявшись, он направился к каменной стеле. Парень решил заранее взять игральные кости и заодно проверить расположение других игроков. Жаль, что карта показывает лишь количество воинов в клетке. Ни имен, ни лиц. Интересно. «Здесь и есть кто-то из наших». «Что?» Невольно вырвалась Урю, когда он не увидел карту. Вместо нее он обнаружил лишь одну единственную надпись. «Мне скучно». «Сто орий». «Это то чудище? Оно обогнало меня?» Успело пройти все шесть испытаний, включая то с вулканами, пока я справлялся лишь с одним... «Да как так-то?» Не мог поверить своим глазам Рю. И притом он прошел это испытание идеально, заработав максимум орий. «Такие гении действительно существуют? Может, это господин Кайзер?» На миг воодушевился парень, но тут же осадил себя. «Нет, не стоит на это надеяться. Что ему вообще тут делать в одиночку?» Да и разве для храма всё случившееся на Кроносе тоже не стало неожиданностью? Сомневаюсь, что сюда кто-нибудь отправился бы, не имея таких планов заранее. Для этого же нужна подготовка. Вряд ли наши старшие могли вот так спонтанно пойти сюда, вместо того, чтобы спасать гениев Авлейма с Кроноса. Слишком рискованно и необдуманно. «В любом случае, Рю повезло!» ибо он так и не столкнулся с незнакомым воином. Парень не верил, что здесь есть другие заклинатели кроме него, так что все остальные точно должны являться как минимум пиковыми элементалистами. «Ладно, больше не буду так сильно спешить», – пробормотал он. «Дам ему вырваться еще дальше вперед, а сам получше восстановлюсь. В конце концов, если судить по прошлым картам, Остальные игроки начали серьезно замедляться и теперь вряд ли меня догонят. Похоже, они ждут друг друга и объединяются в большие группы». Определившись с планами, Рю, как обычно, спрятался внутри пространственного кармана, предварительно установив несколько сигнальных артефактов, и погрузился в медитацию. С открытием бездны прошло два дня. За это время Рю преодолел еще около дюжины испытаний, Один раз даже попав в клетку типа подъем, благодаря которой сразу проскочил 32 сектора. Как ни странно, от такой награды он мог отказаться, чтобы продолжить путь по старинке, но делать этого не стал. И хотя постепенно испытания становились все труднее, каким-то чудом Рю удавалось справляться. Парень обладал незаурядной смекалкой и огромным упорством, благодаря которым и держался. Оказавшись между молотом и наковальней, ему оставалось либо приспособиться и стать сильнее, либо попросту сгинуть. Очевидно, что он выбрал первое. Испытания о дороге претендентов не были бессмысленными случайными трудностями. Все они позволяли мастерам проверить себя в самых разных аспектах боевых искусств, при этом сразу множеством способов. Ну а то, насколько это поможет воину стать совершеннее, зависело лишь уже от него одного. Рю прекрасно это понимал, а потому с самого начала подходил к испытаниям с умом, стараясь понять их суть и использовать в качестве тренировки, а не тупо переть на пролом. Благодаря такому подходу он действительно становился сильнее. После долгих месяцев тренировок и обучения в Умбертольде дорога претендентов стала для него идеальным местом, чтобы проверить себя и набраться опыта. Его боевой интеллект, умение использовать духовные силы, владение телом и оружием, контроль энергии и частиц законов – все это мало-помалу улучшалось. Но сильнее всего изменялась, конечно же, воля. Это в первую очередь отражалось как раз на полном подчинении, которое становилось сильнее и проще в использовании. Увы. На этом плюсы заканчивались и начинались минусы. Во-первых, несмотря на все старания, Рюараки все же был и пока оставался всего лишь мастером шести малых звезд, из-за чего постоянно получал минимальный результат. Его запас орий был смешон. Во-вторых, к этому моменту он уже успел потратить почти всю алхимию и артефакты расходники. Но и в-третьих, с каждым разом общее состояние парня становилось все хуже и хуже. Дабы поддерживать темп, при котором его точно никто не догонит, Рю не имел никакого права жалеть себя. Учитывая же, что испытания понемногу усложнялись, а ни один воин, даже Кай или Роузин с их линиями крови, в принципе, не мог непрерывно подвергаться подобным трудностям, Было неудивительно, что к концу вторых суток молодой и неподготовленный заклинатель серьезно ослаб. Бледный, израненный, тощий оборванец с культей вместо правой руки. Именно так выглядел Рю, завершив очередное испытание. Не изменилось в его образе лишь одно – непреклонный волевой взгляд. Очутившись в новом секторе, Рю неторопливо направился к Стелли. Ему повезло. Последнее испытание оказалось неожиданно простым, так что он почти не потратил сил. Практически добравшись до камня, парень внезапно замер, шокированно распахнув глаза. Все его тело резко напряглось, а по коже пробежали мурашки. Только сейчас до него дошло, что в секторе он больше не один. Медленно, словно задеревенев от страха, Рю повернул голову влево. В дальнем углу сектора, скрывшись в тени, сидел молодой человек. Так можно было судить по отсутствующей системной строке. Если существа принадлежали к одной расе, то система ничего не показывала. Он носил длинные темные волосы, был высок и спортивен. Внешне незнакомец отдаленно напоминал Кайзера, но точно не был им, ибо тот никак не мог носить эти одеяния. Культист? Вспыхнуло осознание в разуме парня. «Так это он тот монстр, что догнал и обогнал меня, лишь идя по одной клетке? Как я мог не почувствовать его? Нет, почему я до сих пор его не ощущаю?» Не мог понять Рю. Он уже открыл все скрытые акупунктурные точки, поэтому владел полным скрытием ауры и мог ощущать тех, кто тоже владеет им. Спрятаться от него теперь можно было лишь с помощью артефактов или техник, но незнакомец ничего такого не использовал. Энергия вокруг него оставалась предельно спокойна. Опасаясь даже пошевелиться, Рю несколько секунд просто стоял и не дышал, пока вдруг не понял кое-что. «Неужели он спит?» Осознав, что догадка верна, парень тут же поспешил к стеле. Получив игральные кости, он незамедлительно бросил их, стремясь поскорее убраться из этого сектора. Появившись в новом секторе, душераздирающий закричало уродливое существо без кожи. Держась за грудь, оно испытывало неимоверную боль. Если предыдущее испытание было неожиданно простым, то новое оказалось неожиданно очень трудным. На этот раз Рю действительно прошел по грани, а может даже и заглянул за нее. Если в прошлом он отделывался пусть и тяжелыми, но терпимыми ранами, то теперь все обернулось совсем по-другому. Он буквально побывал в кислоте и лишился всего кожного покрова. От правого глаза ничего не осталось, а внутренние органы оказались серьезно повреждены. Монстр, с которым Рю пришлось столкнуться на испытании, Даже задел его сердце, зацепив атакой один из желудочков. Заклинателю срочно пришлось использовать полное подчинение, чтобы не дать органу остановиться, а затем и регенерировать его хотя бы минимально. Но даже так он потерял уйму крови, что еще ухудшило его состояние. Ну и ко всему этому Рюараки впервые получил не просто удар по астральному телу, а настоящую рану. Здоровенную дыру с три пальца в диаметре именно в области сердца. Боль от такого оказалась настолько сильной и непривычной, что целую минуту после испытания воин пребывал в бреду, едва оставаясь в сознании. Если бы он его потерял, то точно погиб бы. Наконец первая боль начала стихать. Дрожащими, окровавленными руками Рюо прокинул в себя последний флакон лечебного эликсира. На дальнейший путь у него оставалось лишь жалкие пилюли, притом всего шесть штук. Лечебные способности татуировки храма Вечного Пути тоже были потрачены. Стабилизировав сердце полным подчинением, Рю направил силу препарата на исцеление других внутренних органов. Затем еще требовалось регенерировать кожу и восстановить литры потерянной крови. Но для истинных мастеров это не было чем-то слишком критичным, поэтому могло подождать. «Это конец!» – обреченно подумал Рю. «Даже если сейчас спасусь, то с поврежденным астральным телом оставшиеся испытания преодолеть не смогу. Я теперь инвалид. Стоит только попытаться использовать энергию, как боль вновь накрывает меня. Так же и с частицами законов. Эта боль теперь со мной навечно. Я больше не смогу быть воином!» Разум невольно погрузился в воспоминания. Детство, хулиганская юность, создание банды, мечта стать воином, вступление в секту восходящей звезды, ну а затем, конечно же, и в храм вечного пути. Вспоминались глупые мысли по поводу того, что все это зачем-то подстроила госпожа Лилит, а какой-то там кайзер — всего лишь жалкий показушник и обманка. Вспомнились и жестокие, но справедливые уроки учителя шестого. Естественно, в разуме Рю возникли и образы его друзей, уже давно доказавших свою верность. Грац, Аберон, Инна, Рената. Надеюсь, ее спасли. Вспомнив о последней, подумал он. — Насколько же всего произошло? Печально усмехнулся Рю. — Я стал заклинателем. Черт возьми, как же я мечтал об этом. Сколько раз в детстве представлял, как буду властвовать над всеми завистниками и обидчиками. Как люди будут преклоняться передо мной истинным мастером. Каким же наивным я был. Хех. И тем не менее, я лучший пиковый заклинатель всего Инсулая. Был лучшим. Теперь я просто калека. Жалкий никчемный инвалид. Весь этот путь, все эти трудности, тренировки, битвы, страдания, пролитые кровь и пот. К чему все это было? Какой во всем этом смысл, если я в конечном счете просто сдохну, как грязная псина? Это конец? Рю опустошил разум. Сознание затихло. Его дыхание и сердцебиение замедлились. Шли тягучие секунды. Изуродованное тело совсем не шевелилось, словно мертвое. Уже практически остановился стук в груди, как вдруг... Рю внезапно задрожал, а его левый кулак крепко сжался. — Да хер там я сдохну в этой дыре! — яростно закричал он, ударив по полу рукой. Послышался отчетливый хруст его костей. «Я выберусь отсюда, твою мать! Я выживу!» Его тело жутко тряслось, однако это не мешало Рю Араки упорствовать и медленно двигаться. С неимоверным трудом, вставь на четвереньки, он, продолжая выкрикивать ругательство, пытался подняться на ноги. Упал. Попробовал вновь. Снова свалился. На третий раз Рю все-таки удалось встать. Он и сам не понимал, что и зачем делает, но вспыхнувшие внутри него эмоции, вспыхнувшая ненависть, затмили разум. Это был его способ доказать самому себе, что он еще не сдался. Мелко искрехтением засмеялся он, опершись единственной рукой о стену. Внезапно раздался негромкий хлопок, а затем еще один и еще. Рю услышал аплодисменты. Подняв голову и открыв уцелевший глаз, он увидел того самого культиста, что спал в предыдущем секторе. Тот выглядел все таким же странным и пугающим, однако на этот раз Рю никакого страха не испытывал. Ему уже было плевать. Ощутив вспышку мучительной духовной боли, от которой аж в глазу потемнело, Рю все-таки достал из хранилища свое потрепанное копье которому явно требовался ремонт или даже замена. «Вот как! Ну тогда я умру хотя бы в бою и с оружием в руках. Как настоящий воин!» — усмехнулся он. Однако незнакомец нападать не стал, вместо этого задав вопрос. «Помочь?» «Что?» — удивил Сарю. «Спрашиваю, хочешь ли ты, чтобы я тебе помог?» «Культист предлагает кому-то помочь?» «Да, а что не так?» «Как-то с трудом верится в это». «Потому что мы жуткие злые монстры, способные лишь убивать и приносить других в жертву?» Снисходительно хмыкнул адепт. «Ты что, ребенок или идиот? Как можно верить в такие сказки?» «Да, мы используем темные искусства...» Но почему мы обязательно должны быть злыми злодеями? Разве это и не есть зло? Разве вы не держите огромные фермы, где разводите беззащитных разумных и затем приносите в жертву ради своей силы? — Ты путаешь сущности, — покачал головой незнакомец. Использование злых, по чьему-то мнению, методов не обязывает нас быть злыми. Для меня ресурсом могут быть все вокруг, а для тебя только духовные растения, фрукты и части тел монстров. Но в чем различие? В том, что жертвы адептов разумны? И что с того? Во-первых, а где провести грань разумности? Высокоразвитые тираны и титаны разумны или нет? Во-вторых, а что насчет духов? которых все массово порабощают и используют как часть своей силы. Ладно элементали, но священные и небесные духи-то разумны? Или скажешь, что их можно, потому что они совсем другой вид жизни и нам? Как по мне, это попросту лицемерие, — развел руками он. — Таким образом... То, что у нас разный взгляд на вещи, еще не делает меня каким-то карикатурным злодеем. Я тоже могу помогать другим». Ошарашенный Рю на несколько секунд уставился на адепта, в первую очередь вглядываясь в его необычные, но уже знакомые фиолетовые глаза. Вот только чем дольше он смотрел в них, тем сильнее дрожала его душа. «Существо перед ним обладало совершенно иным уровнем силы, нежели обычные священные лорды». Парень отвел взгляд. «Я Рюараки». «Хм, Кайл Рейнхард». «Так твой ответ?» «Честно говоря, я бы не отказался от помощи, но даже боюсь представить, что ты потребуешь взамен». «Ты мне ничего не должен». «Твои трепыхания позабавили меня, слегка развеяв скуку. А это, будь уверен, много вас стоит», — искренне поведал Кайл. «Вот как!» — недоумевающе произнес Рю. «Хорошо, в таком случае я согласен принять твою помощь. Но только если это не темная алхимия или что-то, связанное с темными искусствами». «Серьезно? Ты уже почти мертв. Так какая разница?» Я все никак не могу взять в толк. Почему вы, чистюли, так рьяно противитесь дарам пути поглощения? Нет, там, конечно, есть угроза от системы, но ведь для получения метки адепта нужно воспользоваться темными искусствами далеко не один раз. В чем проблема просто не доходить до этой грани, если так боитесь гонений? Таковы мои принципы воина. Таков путь служителя храма вечного пути. Твердо ответил Рюараки. «Честно говоря, ты в чем-то прав насчет того, что разница между используемыми нами ресурсами не так уж и велика. Но я придерживаюсь мнения, что только достигнутая собственными трудами сила может считаться настоящей. Мы должны сами совершенствоваться, а не занимать у кого-то». «Собственное, говоришь?» Не выдержав, усмехнулся Кайл. Разговор со странным заклинателем, чудом забравшимся так далеко, все сильнее разгонял его скуку. А разве духовные растения в алхимии прорыва, что ты пил, тоже были твоей собственной силой? А знания, которые тебе передали учителя, это твои собственные знания? А техники? А оружие? Что из всего этого ты обрел сам, а что получил от других? Сколько процентов твоей силы – лично твоя заслуга? Я могу убить тебя и забрать имеющиеся у тебя знания и опыт, но чем это будет отличаться от того, что ты сам получил их от кого-то другого? В конце концов, это не твои и не мои знания, мы лишь взяли их у кого-то. Разница только в том, что мне придется рискнуть жизнью, чтобы добыть их, а ты всего-навсего потратил время на их изучение. «Рисковать жизнью? Насколько я знаю, многие адепты получают все сразу на блюдечки», возразил Рю, даже не заметив, как прикрикнул на чудовищно-могущественного и опасного собеседника. Но тот из-за этого лишь усмехнулся. «Им не нужно даже вставать, чтобы стать сильнее или освоить что-то новое. Просто бери и ешь темную алхимию. Даже если мои знания и ресурсы пришли ко мне от кого-то», я все равно упорно трудился над их освоением постоянно совершенствуясь может изначально это и не моя сила но она полностью заслужена у нас кучка ресурсов сама по себе гения создать не может нет но ты действительно идиот рассмеялся культист чего не случалось уже очень давно но такой забавный С чего ты решил, что у нас такое возможно? Думаешь, старшие будут просто отдавать ценнейшие ресурсы какой-то бездари, создавая из нее гения? Зачем? Не лучше ли их отдать тому, кто вдобавок еще и сам тренируется? Да и среди вас, праведников, ведь тоже немало слюнтяев. Тех, кто развился лишь за счет хорошей алхимии и врожденного таланта, но сам почти ничего не сделал. Рю невольно вспомнил один из рассказов учителя Шестого о том, как тот вступил в секту восходящей звезды и повстречал там жалкого алхимика, вообще отрицающего сам путь воина. «Так в чем же разница, Рераки? Мы получаем ресурсы и знания из чужих рук, и вы так делаете. Как у нас есть бездельники и гоняющие себя до седьмого пота воины, так и у вас». Как мы убиваем разумных ради выгоды, так и вы это делаете. Поэтому все мы одинаковы, ты и я. Суть та же самая и лишь методы разнятся. Но разнятся только тем, что путь поглощения банально эффективнее. Это как два воина, один из которых использует обычные препараты для развития, а второй наотрез отказывается от любой алхимии, потому что не желает есть цветочки хотя при этом все равно их топ и рвет», — широко улыбнулся Кайл Рейнхард. «Если бы не система, взращивающая в вас к нам и темным искусствам ненависть, то для тебя это бы даже не было вопросом. Вот каков этот мир на самом деле, Рю Араки». Заклинатель не знал, что ей ответить. Слова адепта звучали логично, но тем не менее принять их парень все равно не мог, Поэтому он задал другой вопрос. «Система взращивает в нас к вам ненависть?» «Это только гипотеза», – пожал Кайл плечами. «Но для тех, кто умеет мыслить, подтвердить это несложно. В конце концов, очевидно, что она просто боится потенциала темных божеств, у которых банально не может быть ограничений. Просто подумай об этом на досуге. Впрочем, хватит». Мне наскучил этот разговор. Но ты все же развлек меня. Благодарю. Вскинув руку, Кайл указал ладонью на опешившего Рю. Миг, и с нее сорвалась золотая вспышка. Служитель храма не успел даже моргнуть, как она прошла сквозь него. Чувство опасности активировалось с большим запозданием, но, как оказалось, было абсолютно лишним. Рю моментально ощутил разлившееся по телу тепло. Боль резко отступила. Его внутренности, кожа, глаз, правая рука и даже астральное тело – все это стремительно исцелялось, будто само время обратилось вспять. Уже через несколько секунд Рю стоял абсолютно здоровый и невредимый. Восстановилась даже одежда с копьем и духовная выносливость. «Не беспокойся, я использовал силу своего ядра». «Никаких темных искусств, как ты просил!» Усмехнулся напоследок Кайл, после чего аккуратно положил на пол игральную кость. Как и гласили правила, на верхней грани кубика появилась единица. Затем адепт исчез.